Глава 12. Стас Игорь, как я рад тебя видеть. Серебряков выходит встречать будущего зятя. Здороваются, перетирают за договор, который Гаранин выгрыз. По крайней мере, именно так он преподносит. В бизнесе, возможно, он хищник, но если оставить его без денег, станет обычной дичью, которую тут же загрызут. Не исключаю, что он понимает свое место в эволюционной цепи, только слабые люди возвеличиваются за счет других. Мои парни пьют кофе во дворе. Находясь в домике охраны у открытого окна, могу наблюдать за поведением мужиков. Отец юный лебезит и подлизывается. Получается неплохо. Сразу становится понятно, что он зависит от Гаранина. Тот ведет себя так, будто находится у себя дома. Охрану строят одним взглядом. Слуги взгляд не смеют поднять. Проходят чуть ли не на цыпочках. Почувствовал власть денег. Прогибает мир под себя. Упивается своим превосходством. Потирая двумя пальцами подбородок, вспоминаю, как пару раз в школе проходился по его холеной роже. Давлю в себе желание пустить ему кровь из носа, чтобы закапал пятнами идеально отглаженные костюмы рубашку. С юной мы после поездки к психологу не общались. Она идеальный объект для охраны. Сидит в своей комнате с бронированными стеклами и решеткой. Практически не появляется внизу. Никуда не выезжает. Хоть бы в салоны красоты таскалась или за шмотками. Не скажу, что я был бы рад, но хоть какое-то шевеление. Я так жиром заплыву от бездействия. Никакого продвижения в деле. Крысу мы так и не вычислили. Какой-то день сурка. До десяти вечера протираю штаны в гостиной. Пару раз созваниваюсь с руководством. Потом еду домой. Бухаю или трахаю леську. Чаще совмещаю. Разминаю между пальцами сигарету. Думаю, закурить или не стоит. Я хочу увидеть телохранителя, которого ты нанял для юны Резко перебивает Серебрякова, который продолжает искусно подлизываться. «Сминаю сигарету. Позволяю табачной крошке упасть на пол. горанин приехал для личной встречи со мной. Какая честь выслушивать этого утырка!» Багиров предупредил, что у уебок пытался заменить мою кандидатуру. Даже поднял свои связи. «Конечно!» Евгений Борисович ведется. Взрослый мужик прогнулся под того, у кого бабла больше. Я знаю, что Гаранин уже говорил с Серебряковым по телефону, требовал меня уволить. Но тот заключил контракт не только со мной, но и с управлением. Соскочить бы ему никто не дал. Работа у нас такая, предугадывать любое развитие событий. Подгадать все равно сумел. В доме мне без причины личного позволения Серебрякова появляться запретили. «Добрый вечер!» Выхожу из домика, как только Серебряков кричит мое имя. горанин молчит, сверлит меня взглядом, поджимает губы. Узнал, не узнал. Даже если узнал, не показывает. Научился держать лицо за столько лет в большом бизнесе. Я тоже делаю вид, что мы незнакомы. Звали? Стас, это Игорь Алексеевич. Жених моей дочери. Он хочет с тобой поговорить. Серебряков та еще гнида. Под перекрестным огнем наших взглядов чувствует себя неуютно. Передергивает плечами. Мои ноги на ширине плеч. Руки сложил в районе паха. Я не защищаю свои причиндалы, хотя причины мне не доверять у Гаранина есть. Член без команды перманентно стоит на его невесту. Такая поза мне удобна. Давайте поговорим ровным тоном. Ты мне не нравишься, заявляет Игорь открыто. Держится уверенно. Меня уверили, что ты профессионал, только поэтому ты остаешься возле юны. Если ты позволишь себе что-нибудь лишнее, на службу в этой стране не устроишься, я тебе обещаю. «Не понимаю, что именно вас смущает. Буду рад, если поясните. На работе я работаю, охраняю объект. Вот и охраняй, а в мои распоряжения не вмешивайся. Его злость выдают лишь опущенные вниз уголки губ. Если ваши распоряжения будут создавать угрозу для жизни объекта, моя задача вмешаться». Глядя ему в глаза, тон не меняю, хотя хочется засунуть его тупые распоряжения в глотку. Такие, как Гаранин, уверены, что они во всём разбираются лучше других. Мои ребята выходят из-за домика, становятся у меня за спиной. За домом охраны стоит лавочка и стол под деревом. Пацаны предпочитают там устраивать перекуры и даже обеды. «Для жизни объекта?» — тянет в издевательской манере. «Хочет меня задеть, высмеять. Не ведусь. Мой опыт держать лицо в разы больше, но лучше ему не видеть Стаса, которому сорвёт планку». «Юматов». Подготовься к выезду. Мы с моей невестой едем в ресторан. Раз ты такой профессионал, охраняй объект. Разворачивается, чтобы уйти. Мне нужны адресы и название ресторана. Бросаю ему в спину. Отвечает мне Серебряков. Мудила. гандон Парни негромко озвучивают мои мысли. Тут полно чужих, которые захотят выслужиться перед хозяевами. Артем, готовь две тачки. Отдаю распоряжение своим парням. Он ее на своей повезет, поджимает губы лёшка Он тоже понял, что Гаранин назло нам посадит ее в свою тачку, куда нас, естественно, не допустит, чтобы доказать, что он круче назло будет вставлять палки в колеса. Хакер посылает запрос в управление. Нам тут же дают доступ ко всем камерам в том районе. Ждем у ворот, когда появится горанин с Серебряковой. Роли распределены. Я еду позади на обычной тачке. Мечник с Лехой на бронированном автомобиле в начале колонны. Взгляд постоянно возвращается к крыльцу дома. Могу сколько угодно говорить, что просто устал ждать. На самом деле хочу увидеть Юну. Может, и рядом с ним, чтобы вдолбить свою башку, что она занята. не хрен о ней думать. Чужая баба, почти жена. Но что так долго? Больше часа ждем. Выходят, спускаются. Игорь придерживает ее за талию. Юна зажата, словно пружина. Заставляет себя идти. На лице ни одной эмоции. Что за фигня? Гаранин пытается притянуть ближе к себе, почти получается, но девчонка все равно старается держать дистанцию. Платье красивое, длинное, касается земли, но при этом воздушное, хотя верх подчеркивает идеальную фигуру. Она в нем словно принцесса из сказки. Волосы завиваются на концах, легкий макияж. Бросает на меня взгляд, именно на меня, больше ни на кого не смотрит. Руль сейчас под руками треснет. Даю себе мысленную затрещину, но они что-то плохо помогают. Пока усаживаются в машину, беру бутылку с водой и выпиваю волшебную пилюлю. Эти таблетки в аптеке не купишь, они разработаны для спецов. Башка раскалывается, а мне сейчас нужна полная концентрация. Юна в другой машине, а доверять я могу только себе и своим парням.